у матушки вроде бы старопечатная книга была. Только она ее прятала. Потому что они говорят заразные. Revealed. Так что Бенедикт ее не только не трогал, но даже и не видел. И матушка строго-настрого запретила о ней говорить. Будто ее и нет. Отец ее сжечь хотел. Боялся. Какая-то болезнь от них. Боже упаси, боже упаси. И тогда красные сани приедут. И в санях санитары не к ночи будут помянуты. Скачут они в красных санях. Фу, фу, фу. В красных балахонах на месте глаз прорези сделаны. И лиц не видать. И вот сидит Бенедикт на печи, а матушка вышивает. А метель за окном воет. А свечка чуть тепрится, как огонек над болотной ржавью.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 Батушка, ноги валенки платок на голову и в дверь за Никитой Ивановичем. Отец. Сообщит, сообщит. И за подол ее хватает. <звы> Это он что, никита Иванович, санитаром сообщит? <звы> Эх, куда там? Вырвалось и в метель. <звы> Уваливаются с Никитой Ивановичем, тот. Ну что еще? Покажите. Ну что, ну, нейродермит. Ну, Мышей меньше есть надо само отвалиться Не чешите И вправду прошло А старопечатную книгу отец все же нашел и сжег Он не так заразы боялся Как санитаров Ник ночи будь помянут Потому что они запирают И лечат И люди после того лечения Не возвращаются Никто еще не вернулся И страшно об этом подумать а по улице идешь и вдруг по свисты гика не красные сани несутся а в них шестерка перерожденцев запряжена И вот ты как есть. Тулупли на тебе зипун, ли летом рубаха. Бросишься так-то в сторону, в сугроб, али в придорожную грязь. Голову руками закроешь, сожмешься. Господи, пронеси, обереги. Давиться бы в землю, в глину, идти слепым червырем, стать только бы не меня. Не меня, не меня, не меня, не меня. <социт> Они все ближе, а то бы все громче. Вот накатило жары и свист, и хрипло дышит шестерка. И комья грязи из-под полозья. Не болен я не болен нет нет нет нет не надо не надо санитаром приезжать нет нет нет нет бо проси боже проси нет нет Есть. Есть, есть, есть Вот как кот-то помер Меняу. Так и мышей ловить стал некому Голыми-то руками Много ли налоешь? Конечно, наука на месте не стоит без Бесприч развивается Бенедикт, бывало, петли ладит Смертные удавочки Веревочку тугую из ниточек скрутит Мышиным сальцем хорошо натрет С одного конца особо петлей завьет Чтоб скользило На пальцы проверит И на охоту «Полы у нас щелястые, разявые. Да но не столько от убожества нашего, сколько для того, чтобы мыши легче выходить было. Давай-давай сюда, голуба!» Пи -пи -пи -пи -пи. Сказывают, что у богатых голубчиков, у кого тюрема высокие, расписные, двухъярусные, ну, если он, пример мурза или так разжирел, с жизни неправильно, а -а -а. у тех все-то щели позаткнуты, так что не дует даже в самый мороз». «А как же еду добывают?» «А так!» «Что у них в подполе особые холопы посажены!» «А научены те холопы на мышь бросаться!» «А больше они ничего не знают!» «А всё может быть!» «А мы народ простой!» «Мы на пол брюхом ляжем, удавочку в щель запустим и ну подёргиваем!» «Мышь?» «Она тварь глупая!» и самое интересное что там за удавочка болтается?» Вот она, голуту в петлю и сунь, а мы тяп и выдернем. А что Фёдор Кузьмич слава ему научную вещь для нас измыслил? Мышеловку. Ага. Так это у людей тоже стоит, но без дела. В эту мышеловку чтоб работала. Надо еды кусок положить. А иначе мыши никакого интереса в неё заходить не будет. Зато ворам интерес большой. Как ты из дому вон, вор-то Он да знает, что у тебя еда разложена Да и наведается Обчистит и спасибо не скажет о хо хо хо, -хо. Воры народ такой Они все берут Мясо берут, вермишель, орехи, хлебеду, грибыши Если кто запасся, все Вот ржавь не берут Её всюду полно Это уж каким лентяем надо быть, чтобы ржаве не напасти Но, правда, если уж очень хорошая Сухая, пышная Тогда да, тогда возьмут А и вора понять же надо Вот идёт он по слободе и видит Дверь у избы палкой подоткнута Хозяев нету-ти Их нету-ти А в избе может быть мясо зайчье? А? Может это быть? Очень может быть Мысль-то и западет в голову Ля -ля -ля -ля -ля. Пройдешь, может, мимо Так никогда и не узнаешь Как же не зайти? Зайдет, оглядится Коль точно есть мясо Мясо возьмет коли нет, обозлится Что промашка вышла, возьмет, что есть Да хоть черверей А уж ежели что взял, да кто же его удержит? Ай, думает, все равно из баба обокрадена Уж одно к одному Ай И давай выносить все подчистую А у Бенедикта красть нечего Запасов не держит Что поймал, то и съел Только что и есть ржаве полный чулан Ржавь чем хороша? Она в любое дело идет Ее и курят, и пьют И чернила из нее варят И нитки красят, если кому охот полотенце вышивать Брага из нее хороша Особенно, когда мороз на дворе Дом тоже утеплять можно Между бревен в пазы натыкивать А кто и крышу крыть ржавью пробовал Но не вышло Клубки круглые, жесткие, сваливаются На крышу хорошо солом Ну, кто побогаче, доски тесовой Ее на трясине берут Вот как выходной все чуть цвет, тойса и отхватит, и кто куда Бенедикт одно место хорошее приметил Там Никита Ивановича стол поставил. Садовое кольцо. О, никакого, конечно, кольца там нет. Одни избы рядами. Вот идешь, поспешаешь по заранку. Заря мутная, красная, холодом от нее тянет. От зари роскошный холод. Проникает в сад. Сочинил Федор Кузьмич. Ну, садов у нас, конечно, нету. Это разве у Мурзы какого? А что холодно, это да. Проникает. Вот бежишь шибко-шибко через поганый мосток вверх на горку, потом опять вниз, мимо Кахинорской слободы. Если кахинорец слынцице кинешь в него камнем для потехи, вроде согреешься. Ой. И дальше бежать. А почему кинешь? Потому как кахинорцы эти не по-нашему говорят. Бал-балда-балда-балда. Бал-балда-балда. Бал-балда-балда. Да все тут ты да ничего не разберешь. А почему они так говорят? Почему по-нашему не хотят? Кто же их знает? Может, на зло А может, привычка такая вредная Это тоже бывает Носы у них до полу <смех> Правда, смех один Такое у них последствие Наши, бывало, как делать нечего Соберутся вечерком у кихенорской слободы На плетнях висят <смех> Хохочут Че носы-то произвесили? Айлам тенюх А вот мы вам сопелки поотрываем Те, бывало, забегают Сердитые такие Смеха став не затворяет, детей в дом загоняет Да все бал -ба -ба -ба, ба ба ба А если удачно камнем кинешь Да в лоб такому попадешь И зашишь не руками, а носом хватается Ну тут вообще потеха С ребят наши падают А Иван Говядич, что на мусорном пруду избушку держит Тот так эти шутки любит Что каменями загодя запасается Нароет у себя в огороде и в бочке складывает Ребята, если в Солбаду собрались Мимо него ни нипочем не пройдут Он уж знает, в окошко поглядывает Стой, ребят, меня возьмите Сам не дойду У иван Говядича последствия уж очень тяжелые Голова, руки, плечи, это все крепкое такое Ладное, могучее Три дня, как говорится, не обгадишь А из-под мышек сразу ступни Ой. А посередке... «Вымя». <звучит> это Никита Иванович так сказал. «Вымя». А мы такого слова не знаем. Да ни к чему нам. А по нашему это сиська. <звучит> ну, бывает и конфуз, конечно. Раз наши собрались дразнить кахенурцев, прихватили кто ходячий Иван Говядичи на закуконке. Тот две полные шапки камушков набрал. <звучит> а кахенурцы заслышали. Окна дверь позатворяли, попрятались, одного только старика на дворе позабыли. Ну, ясно, ему от ребят за всех достался, а этот старик вредный, осерчал, да носом-то своим каменёгу, всё равно как рукой, хватит, да и звезданул Ивану Ковядичу, повымень, бульк, тот бульк и лежит. Ребята наши тоже обозлились Что <крики> <Жита> это наших бить <крики> И полслободы кахенорцам разворотили Ну, это все больше в праздник Когда настроение хорошее ага. А в будни у всех дел полно ага. Наш на службу государь уходит После суп варит Или ржав курит А кахенорцы из мышиных хвостов Торбочки плетут Туиски Вот, стало быть, мимо ихней слободы пробежишь. Ну, брось с чем, али так, и на трясину. За неделю ржавь свежая подросла. Красноватая, али как бы с бродилями. Ее курить хорошо. Идешь, попыхиваешь, и вроде теплей стало. Вроде ты не одинок. Вроде у голубчиков, что навстречу попадается, рыло не такие зверообразные.